Глава двадцать вторая. Виктор. Когда спустя еще примерно полчаса из клиники вышла банда Аси, я уже вернулся к карете и даже немного обрадовался, увидев всю компанию, несмотря на предстоящую новую порцию акустических пыток. Уж лучше шум, чем всякие темные мысли. Однако в поведении детей что-то изменилось. Они сразу стали вести себя хоть и слишком по-хозяйски, Словно всю сознательную жизнь я им только и прислуживаю. Но зато без лишнего шума Гама. Хотя, возможно, просто устали, от чего и были поспокойнее. В этих соплевытирательных делах я совсем не эксперт. Ася в ответ на мой вопрос про Кашатину рассказала, что все хорошо, на днях предстоит операция, но когда именно не уточнила. Умолчала сознательно. Я это заметил и мысленно поставил галочку рядом с пунктом «Вспомнить об этом позже». Мы проехали всего ничего, когда дети коллективным разумом вернули меня к разговору не о ежиках, что неожиданно, а о книгах мамы. Один из близнецов вдруг спросил. «Так откуда вы знаете, что мама писательница?» Вопрос показался мне странным. «А это секрет?» нет но вы ведь почти не знакомы мистер холмс хочет узнать правду ага с довольной улыбкой ответил другой брат я почувствовал на себе аж восемь пар глаз бегло глянул только на асины оказалось что они сверкают очень ушными огоньками ей явно было забавно и интересно как я стану выкручиваться ну сами напросились что ж Давайте расскажу вам всего одну историю. Начал я с торжественным видом. Жил-был кучер, с черной, как смола, каретой. Был тот кучер, конечно, не прекрасный принц, но тоже ничего, обаятельный. И как-то раз он подобрал на дороге одну прекрасную женщину с волшебным котенком. Понравилась кучеру та женщина. Звали ее Оселия. Дети хихикнули помог кучер Оселии отвести котенка к лекарю. И хотел кучер с Оселией снова увидеться. Но желание то было, э, как бы это сказать? Я посмотрел на Асю в поисках нужного слова, но она не протянула мне руку помощи, продолжая молча смотреть на меня в ожидании продолжения рассказа. В общем, оселие не захотела больше видеть кучера и избежала от него, куда глаза глядят. Скрылась и больше не появлялась. Но кучер не стал отчаиваться. Он отправился в лечебницу, чтобы обмануть помощницу лекаря и представился мужем Оселии, но не сработал обман. И пошел тогда кучер в паучье царства, во всемирную паутину интернет, искать понравившуюся ему женщину. Там узнал он, что Оселия пишет свитки с чародейскими историями. И там же выяснил, что собирает она монеты золотые, чтобы помочь волшебному котенку. Тогда кучер тайно добавил Оселии несколько монет, не чтобы понравиться, а чтобы помочь. И добро вернулось к нему сторицей, потому что там же, в паучьем царстве, он узнал, где и когда можно будет встретить Оселию. Вот так и случилось. Встретил он ее, но не одну, а в компании ее высочества и верных слуг. Но это уже совсем другая история. «А дальше?» – спросила Лика. «Все вопросы к маме. Сдался я, выдохшись окончательно. Эта маленькая история от чего-то выжила из меня все соки, заставив мозг работать в усиленном режиме. Она же здесь писательница. Повисла тишина, означавшая то ли мой провал, то ли триумф. Третьего я не ожидал. И на Асю специально не смотрел. Только вперед. Только на дорогу. Неожиданно раздался заинтересованный голос одного из братьев. «А ежиков точно покажете?» Я взглянул на мальчишку через зеркало заднего вида, и что-то в его серьезном лице подсказало мне ответ. все таки триумф! Ура!» Я да нельзя довольный собой ответил парню и всем остальным заодно. «Нет, точно я зову вас в гости. А вот явятся ежики к нам или нет, решать могут только ежики.